Василиса, изо всех сил стараясь не шуметь, осторожно повернула ключ в старом замке, чуть приоткрыла дверь и на цыпочках вошла-скользнула в темную прихожую. Скинув ботинки, решила также тихонько перебраться и на кухню, но дверь в ее бывшую комнату вдруг отворилась, обдав неожиданным светом, как теплой водой из ведра. В квадрате этого света стоял Саша. Слепо-тревожно щурился в темноту коридора. Василиса щелкнула выключателем, улыбнулась ему вежливо, произнесла извиняющимся шепотом. «Это я тут шарюсь, ты не пугайся!» «Ага», — улыбнулся он ей рассеянно. Взгляд его был полностью отрешенным, размытым, будто слепым. Василиса даже испугалась немного. Захотелось почему-то подойти, встряхнуть хорошенько, громко с ним заговорить. Но в следующий момент Саша будто встряхнулся и сам, и размытый его взгляд тоже как-то сам по себе вдруг резко собрался в кучку, отправив острым лучиком в сторону Василисы и удивление, и интерес, и вопрос. «Слушай, а ты чего это?» «Не боишься, разве так поздно ходить? Три часа ночи уже!» «Да, боюсь, конечно», – пожала плечами Василиса, проходя мимо него на кухню. «Но ничего, тут рядом. Беру от крылечка низкий старт и пробегаю поле через улицу и двор. Так позвонила бы лучше, я бы встретил. Я в это время никогда не сплю». «Ага, у нас телефон три месяца уже как за неуплату отключен». «Тогда ваш счета, я заплачу!» Заходя следом за ней на кухню, просто и обыденно как-то предложил Саша и, словно пытаясь упредить ее ответ, тут же добавил «Только не вздумай вежливо и гордо при этом циклиться, ладно? Мне ж клиенты звонить должны, так что это и моя проблема теперь получается». «Ладно, я и не циклюсь вовсе». Если будешь здесь жить, то и плати, конечно. Это если не будешь, то смысла нет. А если останешься... Что значит не будешь? Ты что, меня прогнать хочешь? Нет, я не хочу. Как жилец, ты нас всех вполне даже устраиваешь. Просто ко мне сегодня на работу Марина твоя приходила, беседу со мной проводила. А ты что, и правда от нее... «Из собственного дома удрал, да?» Он чуть дернулся от ее вопроса и сморщился, как от зубной боли, и сперва ничего не ответил. Молчал он довольно долго и как-то неловко совсем. Потом тихо и виновато проговорил, глядя в сторону. «Ты на нее не сердись, Василиса. Лучше пропусти мимо. Потерпи, ладно? Ей просто время нужно...» чтобы все свои ресурсы исчерпать. Может, она еще не раз к тебе придет, и не два. Она вообще хороший, не злой человек. Ты ее не бойся. Просто ее сетевой маркетинг испортил. Она, видишь ли, внушала себе, что окружающие ее люди всего лишь пластилиновые куклы, убедить которых переделаться, перелепиться – всего лишь вопрос времени». «Просто я не думал, что она так шустро меня разыщет». «Ладно, потерплю, не извиняйся», — засмеялась тихонько Василиса, наблюдая за его смятением. Ей отчего-то вдруг стало легко, будто не с Мариной, а с Сашей она сейчас вступила в некий сговор, и сговор этот был куда как приятнее. «Спасибо», — смущенно улыбнулся ей Саша и быстро шагнул из кухни. В дверях обернулся, взглянул на нее коротко, деловито переспросил. «Так где считата за телефон, я не понял?» «Вон, вазочки на холодильнике лежат». «Ага, я завтра схожу, оплачу». Зайдя к себе, он быстро, будто спасаясь от чего-то, торопливо оседлал стул, уставился сосредоточенно в светящийся экран ноутбука. Смотрел он в него долго, пока не чертыхнулся про себя тихонько, поняв, что прежнего, празднично-радостного состояния уже не будет, что уже знакомое противное раздражение нахлынуло, перекрыло ему кислород, тому счастливому ветру души, который он так любил. Ветру, который уносил его с собой в мир образов, мир придуманных им героев, в причудливую игру слов — набираемого на экране текста. Строчки на экране, почуяв это внезапное нахлынувшее на него раздражение, напрочь отказались принимать участие в общей с ним такой увлекательной, такой захватывающей игре, будто оттолкнули его разом, устали, заснули, не пожелали больше сдвинуться с места. Саша вздохнул вытащил из лежавшей на столе пачки Мальбора сигарету, подошел к ночному окну. Прикурив и выпустив первый дым в форточку, с досадой обернулся к открытому ноутбуку. Эх, черт, жалко как! Очень уж ему нравилась вещь, которую он задумал. Да и не задумал даже, а она сама откуда-то пришла в голову. То ли из сна, то ли из накопившейся внутри — и неосознанных пока эмоций, то ли из зазвеневшего вдруг на одной красивой ноте окружающего пространства. И работалось, на удивление, легко и быстро, на отдельном, капризно-тёплом ветерке вдохновения. И строчки с самого начала стали торопливо цепляться одна за другую, будто поторапливая, слегка даже подталкивая друг друга и сами по себе уютно устраиваясь на светящемся экране, образуя некое собственное, звучащее нежными словами, единство. Его давно уже не трогало то обстоятельство, что строчек этих так никто никогда и не прочтет. Ему очень важно было именно это вот, чтобы они, цепляясь одна за другую и устраивая свою музыку текста, брали его с собой в захватывающий дух танец. Именно этот танец, именно этот ветер и именно эта музыка и составляли для него настоящую жизнь и настоящее счастье, составляли смысл его существования и радость бытия, да все все, что хотите. Впрочем, он всегда, сколько себя помнил, жил вот так – стараясь быть независимым от внешнего осуждения одобрения. Да и не стараясь даже, а не замечая этого самого внешнего и не видя его вовсе. Еще от родителей этому научился. Они тоже жили замкнуто, закрыто, не на миру, как было принято в те годы субботников, маевок, культ походов, комсомольских собраний, товарищеских судов и всяческих других идеологических щупалец, растущих от идеи дружного и общественно полезного труда. Жили и жили тихо в своей семье, среди любимых книг по принципу некоего мирного сосуществования, то есть всегда пытались очень и очень деликатно ускользнуть от этих самых щупалец, никакого открытого диссидентства не проявляя и коварных вражеских голосов, старательно забиваемых ночными трещотками, расслышать особо и не стремясь. Жили себе и жили, будто не замечая окружение, будто и не было его вовсе. Мама любила папу, папа любил маму, а вместе они любили своего сына Сашу. «Был у них свой мир, каким-то непостижимым образом, с внешним миром никак не связанный, маленький, собственный, уютный, с походами на воскресные обеды к старикам-родителям, собранием сочинений классиков мировой литературы, со своими маленькими, тщательно оберегаемыми от посторонних глаз радостями». И даже шумный и трагический переход страны из одного состояния в другое они умудрились пережить как-то совсем незаметно. Мама в это время с увлечением перечитывала сагу у форсайтах, а папа своими руками и потихоньку достраивал на шестисотках добротный домик для в меру комфортного пенсионерства, как он сам выражался. А Саша учился, читал запоем любимые книги, и любимый журнал «Юность». Странно, но для всего их семейства журнал это имел какое-то особенное культовое значение, был словно приветом из настоящей жизни, не принятый за основу общественно-партийной или какой-нибудь демократично перестроенной, а приветом именно из настоящей, независимой, литературно-нормальной жизни». А еще он был приветом от умных, составляющих редакционную коллегию людей, приветом от юных тогда еще писателей, вылупившихся бережно из журнальной рубрики для молодых, талантливых и неизвестных по трогательным названиям «Зеленый портфель», ставших впоследствии новыми классиками. Правда, теперь они кто не читаем, кто далече». Привычка к присутствию в их жизни этого журнала сформировалась довольно основательно, пустила свои корни и развелась в некую даже потребность. Да что там! Саша практически воспитан был на этом журнале, умел понимать с детства, пусть несколько Эзопова, но очень талантливое его нутро, всегда с особенным трепетом брал новый номер в руки и почему-то, Нюхал первую страничку, будто в типографском запахе краски содержалась некая подсказка о настоящем его содержании. И более того, журнал этот странным образом решил остаться с Сашей на всю его последующую жизнь. Бабушка, папина мама, умирая, оставила в наследство внуку, кроме большой квартиры в центре города и крепенькой еще дачи, Также и все пришедшие к ней в дом за долгие годы экземпляры журнала. Так и потребовала написать в завещании, несказанно удивив молоденькую девочку-нотариуса, завещаю, мол, внуку моему, Александру Варягину, квартиру, дачу и 30 подшивок журнала «Юность», начиная с 1964 года. И в самом деле богатство целое. Так уж получилось, что и жизнь свою впоследствии он устроил по примеру родителей. Был счастлив только от себя, стараясь внешний мир лишний раз не провоцировать. Тем более, что ничего особенного, он считал, и не поменялось в этом самом внешнем мире. Одна суета сменялась другой, вот и все перемены. Раньше пробирались к дефициту и связям, Теперь с таким же рвением пробирается к количеству нулей на банковском счёте, да к пресловуто высоким показателям своего IQ, которое, если судить по тестам гламурных, блестящих глянцем журналов, у всех откуда ни возьмись, такое явилось высокое. Куда там? А читатели юности, как были раньше не особо заметными, так и остались не особо заметными. Так и он... Получил в наследство от бабки 30 ностальгических подшивок и сидит себе, радуется тихо. Нет, он прекрасно понимал, что где-то отстал от новой жизни, задумался и слетел на ее повороте, и что есть, и даже наверняка есть, и в новой жизни что-то замечательно положительное. Только ему и искать этого не хотелось вовсе. Вся новая жизнь — происходило от него как бы отдельно, за неким большим стеклянным колпаком. Происходило в невероятной суете и стремлении всех и каждого к одной только цели — непременному и вожделенному его величеству успеху. Ему же было гораздо комфортнее и удобнее жить вне этого колпака, не чувствуя себя при этом необделенным судьбой-изгоем, не уж тем более — особым образом просветленным за этой жизнью наблюдателем. И туда, внутрь колпака, совсем не хотелось. Да и не возьмут. Роман же его не взяли. Когда-то давно, лет 10, а может и больше назад, он принес один из первых своих юношеских романов в издательство. И его очень даже похвалили тогда за необычайное легкое перо. А роман... Все-таки не взяли. Формат не тот оказался. Грустный редактор, интеллигентный, вежливый мужчина, тоскливо и с сожалением на него глядя, посоветовал написать что-нибудь на злобу дня то есть, детективно-криминально-кровавое, как он выразился, для нашего нового читателя. Настоятельно присоветовал и одновременно, будто извиняясь, произнес, «Ну вы же, мол, сами все понимаете». Саша не понимал. Не поверил он тогда в безысходную и криминальную эту читательскую кровавость-потребность. Обиделся и больше никуда не пошел. И с тех пор писал только в стол, сам в себя, в компьютерную безразмерную память, находя в этом своеобразное даже удовольствие – Выдуманные им герои были его друзьями и врагами, и тексты его дружили с ним, и строчки умели торопливо цепляться одна за другую. Он мог просидеть за компьютером 14 часов подряд, мог улететь в этот мир полностью и выскочить потом из этого прекрасного провала абсолютно, ну просто абсолютно счастливым». И даже физическая, материальная сторона жизни, как он считал, сложилась у него довольно удачно и очень разумно. Его собственная, личная территория была огромной, свалилась ему на голову в виде бабушкиного квартирно-четырехкомнатного наследства. Родители его, слава богу, были живы и здоровы и пребывали себе круглый год на свежем воздухе на своих шести сотках, и даже на вполне сносную материальную жизнь он мог себе заработать, не ходя на службу и не насилуя этим самым свое личное драгоценное время. После полученного в юности технического образования он мог легко отремонтировать любую, даже самую сложную бытовую технику. Как в нем сочетались способности технаря и огромная потребность в постоянном литературном творчестве он не поднимал. Но потребность эта была неистребима, жила сама по себе, хотя и не требуя выхода в свет, но диктуя ему свои собственные условия жизни, и личной в том числе. Нет, женщины его никогда своим вниманием не обходили. Он был статен, высок, довольно симпатичен, нежаден и добр. Только вот глаза его смотрели часто не на женщину, а внутрь себя, и пропадали там надолго. Он даже мог взять и замолчать в самый ответственный момент, просто на полусловие уйти в себя. Бывали с ним такие казусы. Внутри вдруг что-то находило-наплывало и требовало все это срочно записать или запомнить хотя бы. И очень страшно было это забыть, как будто он не имел никакого права забыть, как будто это была чья-то чужая тайна, чье-то чужое откровение, за которое он был целиком и полностью в ответе. А иногда на него нападали приступы особой острой чувствительности, и казалось, что окружающее пространство — воздух, дождь, тишина, городские шорохи — имеют свою очень тонкую и живую организацию — схожую с нервной системой человека, и также меняет настроение. И он это настроение понимает, чувствует и слышит, и может входить в него, как в свой, запросто, как входит в дом близкий друг, взяв ключи в потаённом месте, под лестничной ступенькой крыльца, например, или на дверной притолоке. Оно — окружающее пространство — словно доверяла ему вот таким образом излить себя в некую осязаемую красивую форму, в незатейливо бегущие по экрану строчки и в благодарность наполняла его тихим, счастливым светом. В такие минуты он сам себе не принадлежал, он никому и ничему не принадлежал. Так вот и Марина в одночасье оказалась у него в доме. Он просто механически оторвался от компьютерного экрана на дверной замок, открыл ей и стоял долго. Смотрел, как она шевелит губами, рассказывая про чудесные свои биологически активные добавки. Потом повернулся и ушел обратно к компьютеру, оставив для нее дверь открытой. Ну, она и вошла. И осталась, следуя пословице «продайте попить», «А то так есть хочется, что переночевать негде». Сначала осталось действительно переночевать. Он ей выделил для этого отдельную комнату. Потом попросилась еще на несколько дней на время поиска себе жилья. Потом потихоньку-помаленьку навела в его квартире настоящий кухонно-домашний уют. А потом... Он и сам не заметил, как плавно устройство этого самого домашнего уюта переросло в сожительство. Он совсем и не против был, поскольку инициатива для всех этих радостей шла только от Марины. Тем более, что инициатива эта была тихой, незаметной и скромной до определенной поры. Немного оглядевшись и, как ей показалось, Достаточно на этом боевом плацдарме закрепившись, Марина начала шаг за шагом отвоевывать сама себе жизненное пространство. Вскоре во всех комнатах выстроились огромными штабелями большие и маленькие коробки с чудесными препаратами для омоложения и оздоровления человеческих организмов. Без конца ходили туда-сюда и громко разговаривали какие-то люди – Жизнь закипела и закрутилась вокруг него неким шустрым и коммерчески забавным фонтанчиком. Его не раздражало, пусть. Он так глубоко провалился в свой мир, что и не замечал ничего вокруг. Вскоре Марина огляделась уже до такой степени, что перекинула свою жизненную активность и на него, и принялась его переделывать, то бишь, выводить из состояния этого многочасового сидения за ноутбуком, как любящие и порядочные жены выводят своих загулявших мужей из состояния запоя. Она сама находила ему множество срочных клиентов, у которых что-нибудь без конца ломалось, старалась покупать нужные вещи в дом, обязательно в кредит, ставя его перед необходимостью быстро и срочно зарабатывать деньги на очередной взнос и даже поговаривала об обустройстве его на какое-нибудь доходное место работы. Негоже вроде как здоровенному мужику дома сидеть, да в компьютер зазря пялиться. Особенно Марину раздражала непонятная его склонность к благотворительности. Саша частенько мог позволить себе такую роскошь, как и не брать деньги в расчет, если видел, например, что в доме этих денег нет вовсе, а сериалы телевизионные являются для какой-нибудь бедолаги-бабульки единственным источником радости. И стоит эта бабулька у него за спиной и вздыхает горестно, пока он ковыряется в отжившем давно свой век внутри старенького телевизора. Однажды Одна из таких бабулек на радостях, что странный мастер, отремонтировав ее телевизор, еще и денег не взял, чуть не силы впихнула ему в руки банки с домашнего засола огурчиками да помидорчиками, с которыми он домой и заявился. Откуда ж он мог знать, что эти самые банки и будут для Марины отправной точкой назревшего внутри нее скандала? «Последней капли терпения!» спичкой, поднесенной к бочке с порохом. Расколов их от души об пол, она разразилась долго сдерживаемыми обвинениями в адрес его ненормальной, уродливой даже мужицкой природы. Гнев ее был справедлив и искренен, и сквозила в нем извечная женская досада на мужицкую нерасторопность и лень». И по всему выходило из ее громкой и пафосно обличающей речи только одно. «Раз родился мужиком, будь добр положить свою жизнь на ступеньки лестницы, ведущей к успеху. А если такового сделать ты не в состоянии, то уж доверься умной, опытной и искушенной в этом женщине» что можно на что-то, кроме достижения успеха, еще положить свою жизнь, Марине и в голову не приходило. Каждый человек просто с рождения прямо так и генетически обязан был стремиться к успеху и признанию, и все тут. Не ко всем, конечно, приходит этот самый успех, только к самым достойнейшим из достойных, но стремиться обязаны все. Вот как она сама, например, устремлялась к нему всей своей активно-административной женской сутью. Саша не спорил с ней нисколько – Просто искренне удивился этой ее крайней, нерушимой уверенности в своем знании жизненной истины. Удивлялся напористости, стремление фанатично перекроить всех и каждого по свою эту истину. И где-то восхищался ею даже. Она действительно была искренне уверена в том, что все люди – просто пластилин в руках друг у друга, рабочий материал – и рядом живущий может вот так вот взять и запросто вылепить из другого себе подобную куклу». Но удивлялся он недолго. Совсем скоро стал раздражаться, а потом стало и вовсе уже не в моготу, хотя он стоически все терпел и молчал. Не мог он с ней затевать никаких споров, не хотелось ему. Марина же принимала это его молчание за проявление виноватости и полной им осознаваемости человеческой своей никчемности и в благих своих намерениях все больше и больше на него наступало, пока однажды, придя домой из очередного похода, призванного оздоровить людей чудными ее препаратами, не наткнулась на его записку, ушел, мол, не жди и не ищи, поживи еще какое-то время, пока с другим жильем не устроишься». Вот так все просто, доходчиво и понятно, как показалось бы, наверное, обыкновенной женщине, получившей такое послание. Но только не Марине. Записка эта, кроме досады, ничего больше в ней не вызвала. А досада по голове прибольно стукнула, конечно. Еще бы, если сама во всем виновата. И не прописалась даже. И в ЗАГС не успела сбегать. А туда же полезла поперек батьки, в пекло без статусов. Но досада в руках очень активной женщине, такой как Марина, это всего лишь особого рода препятствие. Небольшой такой барьерчик, который надо взять, то есть быстренько его перепрыгнуть и бежать, нестись дальше к вожделенному счастью, к жизненному своему успеху. Поэтому Уступать молчаливого и покладистого Сашу со всеми его квартиродачными удобствами Марина никому вовсе не собиралась. Это же самое понял и Саша, когда о визите Марины поведала ему Ольга Андреевна, а потом и Василиса добавила свою ложку дегтя к этому рассказу. По большому счету, он вовсе на Марину не злился, он вообще злиться ни на кого толком не умел». Да и времени особо у него тоже не было. Очередная рукопись захватила настолько, что требовала его всего целиком, со всеми мыслями и эмоциями, чувствами и переживаниями. Как-то не ко времени вся эта история вообще затеялась. Он снова встал у начинающего синеть предрассветного окна, закурил, направил дым в форточку. Октябрьское небо на горизонте уже отсвечивала легким неприятно розовым холодным сиянием потянула в форточку и ранее по особому стылы утренней неприютностью он любил ложиться спать именно в такие вот утра, когда голова трещит от долгой вечерней ночной работы когда в себе ощущаешь Легкую, извиняющую, восхитительно приятную пустоту от выброшенных в компьютерную память эмоций, когда можно постоять вот так у окна, покурить и ощутить необыкновенное удовольствие от ночного своего полета провала, от написанного в этом полете провале текста. А сегодня вот полночи потерять пришлось и все из-за этой девчонки. Как она его, девчонка, это! хорошо поддела от жены мол удрал ну и удрал и что и не от жены а от марины и не удрал а дал ей время от него отвыкнуть не выгонять же ее на улицу вместе с многочисленными коробками до да баночками саша опять поморщился досадливо зябко передернул плечами от ворвавшегося форточку с тылого воздуха сняв очки Потер лицо твердыми ладонями и шагнул, покрытый кличетым стареньким пледом, тахте, на ходу расстегивая рубашку. «Спать! Спать! Как ему хочется спать!» Проснулся он поздно, от деликатного, едва слышного стука в дверь. Комнату вовсю уже заливало обеденное солнце. Через неплотно прикрытую дверь из коридора доносился уютный домашний запах жарящегося на подсолнечном масле лука. Саша соскочил с дивана, накинув на ходу халат, распахнул дверь. «Доброе утро!» — улыбнулась ему по-свойски Василиса. «Я тебя разбудила, прошу прощения. Может, ты отобедаешь с нами? Я суп вкусный сварила, овощной». «С удовольствием отобедаю». Страсть, как люблю овощной суп! расплылся в ответ на улыбке Саша. Спасибо за приглашение, Василиса. Сейчас только, умоясь, оденусь. Саша, а можно мне задать вам нескромный вопрос? Извиняющимся и в то же время, каким-то очень доброжелательным голосом, спросила Ольга Андреевна, когда они втроем уселит за стол над дымящимся вкусным паром тарелками с Василисиным супом. «Вы же не станете на меня обижаться, правда? Простите, старухи, неуёмное ее любопытство. Я вам заранее прощаю все ваши нескромные вопросы на сто лет вперед, Ольга Андреевна. Готов ответить на любой, слушаю». «А сколько вам лет, Саша?» «И что?» В этом и состоит вся нескромность вопроса, да? засмеялся Саша, также свойски доброжелательно. Мне 37, Ольга Андреевна. Вот только не знаю, куда эту нескромность приделать. Уже 37, или еще 37, как вы думаете? Но для вас, с Василисой, это уже, конечно, а для меня так просто очень даже еще. «Только я не к тому интересуюсь вашим возрастом, Саша. Мне просто интересно, как это так случилось, что молодой и здоровый мужчина в расцвете сил нигде не работает, не самоутверждается, никуда не стремится, спит до обеда. Мой сын, знаете ли, в вашем возрасте уже руководил очень большой фирмой» имел свой собственный бизнес и большое влияние в определенных кругах. «Нет, вы ничего такого не думайте. Я вас нисколько не осуждаю. Мне просто интересно и все». «Да я понимаю ваше удивление, Ольга Андреевна, и интерес тоже понимаю. Не извиняйтесь. Давайте сойдемся на том, что я живу так, как мне хочется, и все, как мне нравится». Просто у меня нет тяги к самоутверждению извне. Она у меня вся вовнутрь дифференцировалась, понимаете? Вот я и живу, изнутри самого себя. И работаю там же, и самоутверждаюсь там же. Но это же плохо, Саша. Это неправильно. Так не должно быть. А почему, Ольга Андреевна? То же самое будет, если я скажу вам, что быть брюнеткой, например... Плохо и неправильно. Надо непременно быть блондинкой. Ну, в чем то вы и правы, конечно. А только как можно работать внутри себя, например? Работа, она же предполагает сообщество какое-то, совместную цель, так сказать, достижение результатов. Но если не брать в расчет ваши хождения в народ, для ремонта всякие бытовухи, конечно. Хм... А чем вам, собственно, не нравится ремонт бытовухи? Очень даже общественно полезная деятельность, между прочим. Тут вам и сообщество, и совместные цели, и результаты. Все в одном флаконе собрано. Сверкая сквозь стекла очков умными и добрыми глазами, весело парировал Саша, чем немного разозлил ее, конечно. Совсем другого разговора хотела Ольга Андреевна. Разговора старшего, умудренного тонкостями жизни поколения с глупым, заблудившимся в жизни поколения младшим, почувствовав в следующий миг эту легкую маленькую злость, он проговорил уже более душевно-примирительно. «В моей жизни и в самом деле все в порядке, Ольга Андреевна. На свой хлеб я зарабатываю сам, а в свободное время романы пишу в свое удовольствие. Мне нравится». «Но это мы уже поняли». «И что, напечатанные есть?» С интересом спросила Василиса. «Нет, напечатанных нет. Но мне это и не важно. Я сам придумываю другую жизнь, понимаете? И в процессе этого счастлив». «А почитать можно?» «Что?» «Ну, роман какой-нибудь. Жизнь эту твою придуманную». Саша отложил ложку, снял очки... Задумчиво стал протирать их салфеткой. Снова надев, уставился на Василису внимательно через дымчатые их стекла, будто оценивая. Потом, улыбнувшись, тихо проговорил. «Тебе можно, тебе дам. Ты декабристами в школе не увлекалась?» «Декабристами?» — удивленно заморгала Василиса. «Нет, не увлекалась. А я тебе дам роман про любовь. «Ты же девушка молодая у нас. Тебе положено про любовь считать». «Знаешь, была такая трогательная история любви дочери гувернантки Камилы Ледантю и юного декаприста Ивашего. Он уже в ссылке был, когда она его родителям призналась, что любила его с детских лет и поехала к нему в Сибирь. Другие декабристки ехали к женихам да к мужьям» и это героически-романтически давно и красиво уже описано. А она, Камила, в полную ведь неизвестность ехала вместе со своей любовью. Ты знаешь, я эту историю увидел воочию прямо. Откуда-то она извне ко мне пришла и запросилась настойчиво в текст. Я буквально устоять не мог. Саша вдруг резко поднялся из-за стола, вышел из кухни. Вернувшись через минуту, положил перед Василисой толстую синюю пластиковую папку с распечатанным на принтере текстом. «На, читай!» «А мне?» – обиженно спросила Ольга Андреевна. «А я тоже хочу. И тоже про любовь». «Хорошо, Ольга Андреевна. Будет и вам роман про любовь». Весело переглянувшись с Василисой, улыбнулся ей Саша. «Я подумаю, что вам дать». В этот момент из прихожей доносились короткие, прерывистые звонки, словно кто-то из последних сил давил на кнопку с той стороны двери. Тревожно взглянув на Ольгу Андреевну и пожав плечами, Василиса бросилась в прихожую, на ходу приговаривая. «Кто это? У Пити шесть уроков, для него еще рано!» Вскоре из прихожей послышались ее тревожные восклицания. И в кухню валился Петька. Рухнул на свободный стол, поднял на Ольгу Андреевну странные, затянувшиеся будто серой пленкой глаза. «Бабуль, я заболел. Меня с пятого урока домой отправили. Голова так кружится, и дышать больно». «Петечка, что? Что, Петечка?» «И горло болит, да? Ой...» «А лоб какой горячий, господи!» Суетилась вокруг него, словно испуганная наседка Василиса. «Ты что, без шапки ходил или ноги промочил?» «Нет, Вась, я мороженое ел. Много!» Безвольно опустил он голову в ее ладони. «Ой, Вась, я сейчас упаду!» Он и впрямь начал слегка заваливаться на нее со стула болезненно и медленно двигая красными веками, как маленькая птица. Саша, поймав на лету будто сломавшееся миг худое тельце и подняв на руки, бережно перенес мальчишку в комнату, уложил на диван. Вместе с Василисой и поджалостные причитания Ольги Андреевны, они суетливо, то и дело сталкиваясь лбами, раздели его, уложили под одеяло, Потом долго по Сашиному мобильнику дозванивались до скорой помощи. Потом Саша долго встречал ее внизу у подъезда. Потом бежал, подобострастно, по ступенькам лестницы впереди толстый, одышливый врачихи, извиняясь от имени Жека за неработающий уже вторую неделю лифт. Успокоились они только к вечеру, когда пылающий Петькин лоб после жаропонижающего укола покрылся спасительной испариной, и мальчишка уснул, хрипло и тяжело втягивая воздух через воспаленные бронхи. И где же он этого мороженого, только наелся, интересно! вздохнула Василиса, отходя от Питькиного дивана и направляясь на кухню. Махнув Саше, приглашающей ладошкой, проговорила тихо. Пойдем хоть чаю попьем, что ли? Где-где? уныло и виновата. Взглянул на нее из-под лобья Саша, заходя следом за ней на кухню. Я вчера ему купил мороженое это. Я ж не знал, что он целую упаковку взрасмечет». мечет. Саша! протянула в ужасе Василиса, обернувшись к нему, Ну ты что, у него всегда горло плохое было. Отец поэтому и фигурное катание его отдал, чтобы спортом закалять. «Он уже два года как не занимается, правда, но еще ни разу так не болел!» «Ой, ну прости меня, дурака старого! Я ж не знал!» «Да ладно!» – махнула рукой Василиса, тяжело вздохнув. «Если б только это! Просто одна проблема всегда за собой другую тянет!» «А что такое?» «Ну, мне ж завтра на работу идти! Это опять на сутки почти!» «А кто теперь бабушке поможет?» «Ну, утром я ее в кресло перетащу, допустим, а вечером с кресла на кровать. Петька-то с этой проблемой самостоятельно справлялся». «Да я помогу, Василиса! Чего ты?» «Горячо и виновато заговорил Саша. «И Ольгу Андреевну перетащу туда-сюда, и с Петькой посижу, и накормлю всех». «А еще завтра Лерочка Сергеевна придет, наша массажистка». Ее надо обязательно встретить, похвалить, улыбнуться и обязательно напоить кофе. Там в столе специально для нее банка хорошего кофе стоит. Все-все сделаю. Не беспокойся, пожалуйста. И встречу, и улыбнусь, и баночку специальную разыщу. Ну ты что, ей-богу, плакать, что ли, собралась? Василиса и впрямь торопливо смахнула со щеки досадную слезу. Но в следующий миг плакать будто передумала, и, взглянув на него из-под лобья, улыбнулась доверчиво. «Да нет, не буду, пожалуй. Не хочу. Передумала я плакать. Чего я вдруг плакать начну? Это с таким-то помощником».